1 ноября. Целую неделю не мог заставить себя писать. Не понимаю, куда уходит время. Сегодня воскресенье. Я знаю, потому что вижу в окно, как люди идут в церковь через дорогу. Мне кажется, я пролежал в постели целую неделю, но помню, что миссис Муни несколько раз приносила мне еду и спрашивала, не заболел ли я. «Что мне с собой делать? Я не могу болтаться тут совсем один и смотреть в окно. Нужно взять себя в руки». Я твержу себе снова и снова, что нужно что-то сделать, а потом забываю. Или, может быть, легче просто ничего не делать, когда я говорю себе, что нужно сделать. У меня все еще много библиотечных книг, но я почти ничего в них не понимаю. Я читаю сейчас много детективов и книг про королей и королев из старых времен. Я прочитал книгу про человека, который думал, что он рыцарь, и поехал с другом на старой лошади. Что бы он ни делал, всегда оставался побитым. Даже когда подумал, что мельницы — это драконы... Сначала мне показалось, что это глупая книга, потому что если бы он не был чокнутым, то не принял бы мельницы за драконов и знал бы, что не существует волшебников и заколдованных замков, но потом вспомнил, что все это должно означать еще что-то, про что не пишется в книге, а только намекается. Тут есть еще значение но я не знаю, какое. Я разозлился, потому что раньше знал. Я продолжаю читать, и каждый день узнаю что-то новое, и знаю, это поможет мне. Нужно писать отчеты, чтобы в лаборатории знали, что происходит со мной. Но писать все труднее и труднее. Даже простые слова приходится искать в словаре, и я от этого злюсь».